Казалось, что Ник вот-вот рассмеется. Вот только никогда раньше она не видела таких пронзительно грустных глаз. Нет, не ему. Впрочем, сойдет и так. Вот тебе авантюра. Ты готова это сделать? Да, ну, отлично. Спасибо, Лорл. Он обнял ее за шею и поцеловал. Губы его были холодные. И вместе с поцелуем она ощутила вкус страха. Через мгновение его рядом уже не было. «Скажите, у нас, наверное, возникнет ощущение, что нас душат?» спросила Бятани. «Мы будем задыхаться?» «Нет, не будете», — успокоил ее Брайан. Он стал посматривать в сторону двери, беспокоясь, что Ника все нет. Теперь, когда Ник, за которым следовала подавленная Лорел Стивенсон, наконец появился, Брайан снова опустился в кресло. «Вы почувствуете легкое глупожение, а затем все, пустота». Он взглянул на Ника до тех пор, пока не придем в себя. «Все ясно», — бодро проговорил англичанин. «И как знать, может быть, когда все закончится, вы обнаружите меня сидящим там, где оставили...» «Бывает, что удача в последний момент поворачивается к тебе лицом, правда, Брайан?» «Всякое возможно», — ответил Брайан и немного увеличил скорость. Небо с каждой минутой становилось все ярче, а ромб был теперь точно напротив носа самолета. «Прошу всех сесть. Ник, садись здесь рядом со мной. Мне нужно показать тебе, что и когда делать». «Секундочку, пожалуйста», — попросила Лорел. К ней вернулось самообладание, а на щеках заиграл легкий румянец. Она встала на цыпочки и поцеловала Ника в губы. «Спасибо, — с грустью сказал Ник. — Ты собираешься выйти из игры. Ты так решил. Если он не захочет слушать, то я напомню о том дне, когда ты принёс маргаритки Я правильно повторил. Ник улыбнулся. «Слово в слово, любовь моя, слово в слово!» Он огнил её левой рукой.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 «Ты все понял», — в очередной раз спросил Брайан. Глаза его слипались говорил он сонным голосом. Дыра набухала, наползала на самолет, занимала впереди уже все пространство. Разгоравшаяся утренняя заря подсвечивала дыру,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 Нет, нет, это был раньше. Положение удалось стабилизировать, или... Э, точнее, оно каким-то образом стабилизировалось само, и он успешно посадил рейс номер 7 в аэропорту Лос-Анджелеса. Затем пришел человек в зеленой куртке и... «О, Боже, я же еду на похороны Энн! Я проспал!» Брайан открыл глаза и в растерянности посмотрел по сторонам. «Нет, это был не номер в мотеле».